Глава десятая. Осознание в системе. Утро началось со звонка в дверь. Я потянулся в кровати, встал и, набросив халат, направился вниз. Но Олег оказался быстрее. Он проснулся раньше и словно кого-то ждал. Поэтому Акхори добрался до двери первым, широко распахнул ее и впустил в квартиру Оксану. Девушка тащила за собой здоровенную сумку на колесиках. «Еще две в такси», — сообщила она нам. «Не то чтобы у меня там много вещей, но я взяла все самое необходимое». «Серега, поможешь даме? А я пока покажу ей ее комнату», — попросил меня Олег. «Да не вопрос», — сказал я и пошел на улицу прямо в халате. Юная ведьма не врала. В машине было еще два подобных баула, которые я кое-как вытащил из багажника. Что она там набрала? Кирпичи? Будет себе комнату расширять. В общем, пришлось повоевать с этими тяжеленными и неудобными сумками, но меня это не сильно напрягло. Легкая разминочка с утра еще никому не мешала. Видимо, Олег созвонился с Оксаной еще с самого утра, а я, как обычно, все проспал. Однажды я проснусь, а кажется, что уже и Ковен целиком собрали, и королеву выбрали. А я все скакал по лимбам, да занимался черт знает чем. А что, неплохой вариант. Проснуться на все готовенько. Типичная мечта любого дриммера. «Так себе местечко», — сказала Оксана, когда я затащил ее чемоданы в комнату. «Здесь нужно наводить полный порядок. По-хорошему вообще необходим капитальный ремонт. Посмотри сам. Обои потрескались и в одном углу отошли. Не удивлюсь, если под ними теперь живут тараканы». «Лишь бы не лярвы», – подколол я ее. «А вы проверяли квартиру? Ну, в астральном плане». «Да, она чудесная», – усмехнулся я. «Только вот входную дверь Олег не рекомендует открывать. Там какое-то чудило в цилиндре стучится постоянно». «Пушкин?» «Без понятия. Учитель сказал не открывать. Я не открываю и тебе не советую». Олег правда учитель?» – спросила Оксана, присаживаясь на край кровати. «Наверное», – ответил я. «Но он странный. Все ждет, когда все соберутся, и тогда он начнет учить нас пути спящих. Но, согласись, это круто». «Что именно?» – не поняла ведьма. что у спящих есть свой путь. Только прикинь, всякие чудики там вон и йогой занимаются, траву едят, мантры поют, молятся по пять раз на день, очищаются, деревья обнимают, энергию солнца впитывают, по всяким ашрамам и местам силы трутся, ищут знания, путь. Во всякие секты попадают, потом в дурках валяются, путешествуют по всему миру, проходят тысячи километров пешком, а мы просто ложимся спать. Все. «Точка. Физически вообще ни черта делать не надо». «Поэтому московские ведьмы летали в Тибет». «Фигня», — отмахнулся я. «Это совсем не обязательно было. Смысл в том, что упор ставится на сон, а не на реальный мир». «А как же фраза, что прежде чем осознаться во сне, нужно научиться осознаваться в реальности?» «Херня», — буркнул Олег, появившийся на пороге с косяком в руках. Это Пелевин сказал так, а ему его учитель. Но я скажу, как математик математиком. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Просто если ты настроен к сталкингу, иди осознаваться в реальности. Это поможет тебе потом во сне и наоборот. Так и работает. Мы идем своим путем. Все, что нужно, приобретаем в сновидениях. «Они стали для нас воротами войны и миры. Там мы встречаем свои страхи и побеждаем их. Там мы работаем над собой становимся лучше. Там мы избавляемся от собственных комплексов и проблем. И там мы встречаем тех, кто станет нашими союзниками или неприятелями». «А потом оказывается, что они есть и в реале», — заметила Оксана. «Вот тогда начинается настоящая магия». «Ага, особенно когда к тебе приезжают люди в масках и начинают бить по почкам». Олег рассмеялся. «У моего знакомого одного так и вышло. Он жил в Самаре и очень уж хотел добраться до чего-то такого, чтобы, ух, даже с местными хакерами о чем-то договаривался. Но толку-то...» А потом пареньку повезло, он умудрился нарваться на серьезных ребят в лимбе, потом встретил их во втором локале, даже надавал кому-то по морде, а потом его схватили на улицу уже здесь и обкатали дубинками с просьбами больше не осознаваться. Паренек настолько перепугался за свой скафандр, что аж из города уехал, стал охранником охотничьего домика в Сибири. «До сих пор там живет, и в Уэссу ни-ни». «Вот как у человека можно отбить желание осознаваться». «Шикарная история», — согласился я. «А сколько будет длиться наше обучение?» «Кто знает», — пожал плечами Олег. «Мы с тобой должны будем убедиться, что наши ведьмочки вполне самостоятельны и обойдутся без нашей помощи. Тогда ты вернешься в Москву, а я останусь здесь». «Вот так номер», – скептически заметила Оксана. «У нас заберут самого крутого ведьмака, так мы точно Ковен не поднимем, да и на что способны три ведьмы? Я же правильно понимаю, что из всего малого Ковена только я одна буду понимать, зачем мы вообще собрались?» «Возможно», – уклончиво ответил Олег, и тут мне позвонила Надя. Девушка сбивчиво начала мне рассказывать про закатный город и Великий мост, на что я ответил, что все так и есть, слегка дополнил подробностями, а потом дал адрес нашей штаб-квартиры. Надя обрадовалась и сказала, что приедет через пару часов. «Вот вам и вторая», — сказал я Олегу и Оксане. «Скоро будет». «Она опытная?» — поинтересовалась ведьма. «Ведьма». «Да, вполне, но очень прагматично Этот барьер придется ломать. Постепенно, конечно». «Давайте ее сразу в темный миры забросим», – весело предложила Оксана. «Заодно и проверим, как долго она выдержит. И если не испугается, то останется с нами». «А может быть, давай тебя забросим в погасший мир?» – усмехнулся я. «Проверим, как ты долго там продержишься. Мне все равно туда скоро идти. Можешь составить мне компанию». «Надя не подходит на роль боевой ведьмы», — заметил Олег. «Скорее всего из нее выйдет хорошая белая, чем черная. Она милая и добрая, немного наивная и вся такая волшебная». «Пиздец!» — хмыкнула Оксана. «Этого нам только не хватало. Я не буду ей мамочкой. Извините». «Ты черная, начиная от трусов, заканчивая волосами», — пошутил я. «Понятное дело, что ты не уважаешь тех, кого считаешь слабее себя, но сила заключается в разных аспектах, и ты это знаешь, просто не хочешь признавать, что в некоторых ситуациях та же Надя может оказаться сильнее тебя». «Еще чего?» — Оксана надула губы. «Выметайтесь из моей комнаты учителя-ведьмаки, я должна переодеться и навести порядок». «Стесняешься?» — улыбнулся я. «Еще чего? Вы что, сисек не видели? Показать?» — с вызовом спросила ведьма. — Пойдем, Сергей. Олег положил мне руку на плечо. Незачем ее опровоцировать, иначе она тут будет голой по всей квартире бегать. — Буду, — твердо пообещала Оксана, и мы вышли из ее комнаты. — Ты еще рад, что мы взяли ее в Ковен? — с интересом спросил я у Акхори. «Да, она правильная, но на своей волне. Сразу видно ведьминское воспитание. У нее совсем иные понятия о морали и поведении, чем у Нади. Мы должны быть к этому готовы. Чувствую, что между ними начнутся терки, причем весьма серьезные. Ты же заметил, что Надя упорная?» «Упертая. Ее голой бабой не смутишь. Ну, я так думаю. Она хотела сама поехать в закатный город». То есть у нее есть качества, которые нам могут пригодиться. Нужно их просто раскрыть, и тогда мы получим хорошую ведьму». «Согласен». Олег подмигнул мне, и мы пошли на кухню пить чай. Мятный с вареньем из грецких орехов. «Странное оно. Орехи зеленые, мягкие, а внутри какие-то несладкие, мокрые. В целом вкус неплохой, но на любителя». Минут через десять к нам присоединилась Оксана. Она надела сины с какими-то пентаклями и лысыми кошками, и футболку «Иммортал». Лифчики ведьма не носила из принципа, поэтому время от времени я бросал взгляд на ее торчащие соски. Олег же не обращал на это никакого внимания. Он совсем абстрагировался от реальной жизни и интимных вопросов. «А когда вы познакомите меня с Ехи?» – спросила девушка, наливая себе чай. — Как только ведьму станет трое, — ответил Олег, — королева испытает вас. Те, кто пройдет испытание останутся в Ковине. В ином случае будет считаться, что Ковин не полон, и нам придется искать новых. — Я пройду его, — с вызовом заявила Оксана, — и вы это знаете? — Нет, не знаем, — спокойно ответил Олег, — и никто не знает. Я вообще не в курсе, какие испытания придумала Ехи. А ты? Экхори посмотрел на меня, и я показательно пожал плечами. «Шутите?» — Оксана вытаращила глаза. «Вы не знаете сути испытания ведьм?» «А зачем?» — Олег довольно улыбнулся. «Ценность любого челленджа — это незнание правил и того, что будет на экзамене. Иначе все можно зазубрить и проскочить. Это разрушает саму идею испытания». «Как же тогда работает наша система образования или вот обучение на права автомобильные?» Аксена чуть чаем не поперхнулась. «Через жопу оно работает, чуть более чем полностью», — хмыкнул Олег. «Поэтому у нас такое количество тех, кто все выучил, но ни хера не понял. Потом они идут дальше, и на выходе мы имеем тупорылых творчески обнуленных специалистов». «Ну и кучу водителей, которые вообще водить не умеют. Сколько раз ты бывала в ситуации, что тебя чуть не сбили по банальному незнанию правил? Мотоциклисты же чаще становятся жертвами невнимательных водителей. Или я не прав?» Оксана молчала и жевала печеньку. «Олег был прав, как никогда». Девушка явно вспоминает все свои покатушки и ситуации, когда ее от смерти отделял ровно один шаг. Но я уже давно говорил всем своим знакомым. Купил мотоцикл? Пиши завещание. Это без шуток. Каждая поездка может быть последней. На мотоцикле ты ничем не защищен. Вся экипировка – это фикция. Она спасает только от ударов на малой скорости или содранной кожи. Если ты вмажешься в грузовик на скорости за сотку, то тебя не спасет даже полный комбез стоимостью, как целый мотоцикл. Надя позвонила в звонок ровно через два часа, как и обещала. Глаза девушки светились от счастья. Она обняла меня и поблагодарила. — Спасибо за то, что ты убедил меня в моих мечтах! — воскликнула она. — Да не за что! — немного ошарашенно ответил я. «Дело плевое. Заходи. Вот Олег, ты его уже знаешь. А это Оксана. Она ведьма сновидений». «Ух ты! Круто! Я тоже такой стану!» – радостно улыбнулась Надя. Было заметно, что она все еще на эмоциях от ночной прогулки. «Не факт». Оксана скрестила руки на груди. а «Что нужно сделать, чтобы стать ведьмой сновидений? Надеюсь, никого не придется убивать». Нужно пройти испытание королевы Ковины, и только она может решить, станешь ты одной из нас или нет. И что-то мне подсказывает, что ты можешь остаться за бортом, деловито заметила ведьма. Почему? Надя округлила глаза. Не слушай ее, посоветовал Олег. Она тоже пока без сертификата. Но Зинаида попыталась возразить Оксана. Ее слово ничего не значит, а прошлые заслуги стерты. Я решил встрять в этот дурацкий разговор. То, что она сделала тебя ведьмой, ничего не значит в новом Ковене. Официально ты на том же уровне, что и Надя. Хотя у тебя и опыта больше, и знаний. Но ты сама знаешь, что в совете ведьмы все верят бумажкам и заверениям королевы. Разве ты проходила инициацию на Гранд Шабаша? По глазам вижу, что нет. А значит, за твоими словами ничего нет. Бля... Вырвалось у Оксаны невольно. Олег посмотрел на меня довольным взглядом. Осадил так осадил. И даже если Ехи признает вас всех, вы все равно будете обязаны посетить общий шабаш, где вас представят официально всем другим ведьмам. Только после этого вы станете настоящими ведьмами сновидений. До того момента вы просто самопровозглашенный кружок по играм феечек и винкс, как бы вам не хотелось иного. «Круто! А что, видим так много? У них даже шабаши есть! А где их проводят? В лесу?» – воскликнула Надя. «Почти!» – с усмешкой ответил я, вспомнив отель в лесу, в котором проходил последний Гранд Шабаш. «И никого тебе убивать не придется», – пообещал Олег. «Никаких жертвоприношений». «Как посмотреть?» – Оксана недовольно взметнула брови. «Если Ехи прикажет тебе убить кого-то, то ты обязана будешь это сделать или умрешь сама». «Кто такая Ехи?» – не поняла Надя, и я почувствовал, что она начинает испытывать страх. «Я только Техи -то знаю девушку с Сэра Макса». «А это девушка Сэра Сергея», – пошутил Олег. «А ты с ней познакомишься позже, поверь. Она не такая страшная, как ее пытается выставить здесь Оксана». И вообще, хватит пугать новичков прямо с порога. Она вообще не в курсе, кто мы такие, да? Оксана прикусила нижнюю губу и пристально посмотрела на Надю. Крутые сновидцы, которые могут ходить по чужим снам, ведьма сновидений. Быстро ответила та. Я тоже так хочу. И будешь, пообещал Олег. Если вы, начала Оксана, но я взял ее под руку и отвел на кухню. Я показал ей на стул, а сам закрыл за нами дверь. «Ты что творишь?» – спросил я. «Зачем пугаешь девчонку?» «Да, она не в курсе, кто мы такие, но со временем все станет явным. Она сама решит, что ей делать со всем этим грузом – остаться или уйти». «Будет лучше, если мы сразу скажем ей, что нам предстоит настоящая борьба с местными мудаками, которые будут против Ковина. Ты не сможешь защищать нас вечно, я не понимаю». Оксана положила ладонь под подбородок. «Зачем нам нубы? Она же вообще ноль в нашей теме!» «Она хорошо осознается, и у нее есть потенциал», — возразил я. «И не забывай, что если мы не возьмем ее, то поиски подходящих кандидаток затянутся, а их и нестерпеливых, поэтому нового Ковина может и не быть, так что кончай свои пугалки, всему свое время!» А то начнешь лечить Наде про иссушение, кому, смерть от удушья, борьбу с иномирцами и прочую ерунду. Наша задача с Олегом обезопасить вас от всего этого и прикрыть. Научить новым навыкам, сделать сильными. Короче, тут все как на дерьмовой работе. Оксана состроила кислую мину. «Ты приходишь на тридцать тысяч перекладывать бумажки, а потом оказывается, что ты уже и полы моешь, и кофе варишь, подтираешь косяки за другими и перед шефом жопкой крутишь. И не дай бог ты не оценишь его унылых домогательств». «Все не так, как ты думаешь», — сказал я. «У нас все гораздо хуже. Унылых шефов сразу двое, так что попкой придется вертеть в два раза чаще». «Да ну тебя!» Оксана прыснула со смеху, и нарастающий спор был закончен миром. «Я уже давно понял, что большинство конфликтов можно разрулить простой шуткой, но бывают ситуации, когда уже никакая клоунада не поможет, и одна из них ожидала меня совсем скоро». Олег оживленно рассказывал Наде про свои приключения в Индии и добавлял по чуть-чуть опыта из своих осознанных сновидений. Девушке было интересно абсолютно все. Она сидела на стуле и постоянно быстро кивала, соглашаясь практически с каждым словом собеседника. Мы с Оксаной не стали их тревожить и пошли на балкон. «Она тоже будет с нами жить?» – спросила ведьма. «Если ты про Надю, то да. Олег уговорит ее переехать. Надеюсь, у нее нет собаки. Не люблю их». «Почему?» – удивился я. «В детстве покусали». Типа того. Оксана не стала вдаваться в подробности. Я хотел рассказать ей, что собаки, особенно правильно обученные, это прекрасные компаньоны и помощники. Но тут у меня зазвонил телефон. Опять незнакомый номер. Да что же такое? Кто это может быть? «Добрый день, Сергей!» Голос незнакомый, женский. «И вам не болеть. А кто это?» не знаете, но я хочу вам помочь. До меня дошли слухи, что вы ищете одаренных сновидец в нашем городе. Я могу помочь вам с этим делом. Вы одна из них? Почти, но одна моя знакомая осознается гораздо лучше. Из нее получится отличная ведьма. Как раз такая, как вам нужна, и она не против встретиться с вами сегодня вечером. Что вы думаете? Ну, почему бы и нет? А представиться не желаете? «Меня зовут Миланна, но вы меня не знаете». «Вы меня, видимо, тоже. Откуда у вас мой номер телефона?» – строго спросил я. «Из вашей визитки. Вы любите разбрасываться ими перед напуганными старушками». «Стоп! Вы одна из Ковина?» «Нет, Сергей, я не ведьма сновидений. Давайте без подробностей, или встреча не состоится». «Хорошо. Говорите адрес, я подкачу». Сразу же согласился я, а когда услышал его, то вежливо попрощался и пошел к коллегу Отвел его в сторонку и рассказал про звонок. «Засада», — сразу же сообразил он. «Да, конечно, только идиот бы повелся на такой трюк, но это значит только одно — на нас кто-то хочет выйти». «И ты поедешь?» — Да, но один, а из оружия возьму только пистолет да складной ножик. Никаких артефактов. Ты дома сиди. Можешь с девчонками в карты поиграть. Расскажешь что-нибудь интересное. — Машину не бери. — Не буду, доберусь на метро. Встреча хоть и не на окраине города, но где-то в районе Бухарестской. — Будь осторожен, держи ухо востро, а лучше вообще откажись от поездки, — посоветовал Олег. — Не стоит рисковать. «Да мне уже интересно, кто это решил с нами познакомиться», — ответил я. «Не переживай. Если пропаду дольше, чем на сутки, тогда бей тревогу. А так не волнуйся. Хорошо?» «Ладно». До места встречи я добрался за час. Конечно, я был предельно осторожен. Рагни уже бежал по улицам впереди меня и внимательно принюхивался и осматривался. «Мне сказали, что ведьма будет ждать в машине, припаркованной в конце переулка, граничащего с промзоной. Само собой, это была глупая ловушка. Я активировал второе зрение, и зеленоватые силуэты автомобилей начали дергаться и светиться. Тихое место, идеальное для засады. Людей нет, и ведьмы тоже. Банальщина!» Я зевнул и сунул руку в карман, сжал рукоять пистолета и снял его с предохранителя. Атака будет сзади. Спереди просто неоткуда. Там тупик, просто кирпичная стена высотой около двух с половиной метров. Они прижмут меня здесь и отрежут пути к отступлению. Главное сразу понять, что им нужно. Стрелять сразу без разговоров было не в моем стиле. Мы все-таки не в Ордене, где шлепнуть наглеца из арбалета в голову было прямо-таки благим делом. Волк теперь бежал позади меня, и он предупредил меня первым. Хотя это было необязательно. Я уже слышал звук автомобиля. Громкий, низкий, однозначно джип. Я развернулся и увидел медленно катящийся ко мне хаммер, если не ошибаюсь, то второго поколения, угловатый и обрубленный, словно гроб, размером с маршрутку и аппетитом, как у грузовика. Покупали такие машины богатые люди с явно небольшим количеством ума. Хуже машины для города не придумать, а функциональности у него так вообще ноль». Я замер и вновь посмотрел на машину вторым зрением. Шесть светящихся коконов, и только один из них по-настоящему яркий. Мак. Джип медленно катился ко мне, а я замер и попытался почувствовать этих людей. Все они были взвинчены, но не от гнева, а от страха. Да, они прекрасно понимали, к кому едут навстречу. Это меня позабавило, и я вынул руку из кармана. Расслабился. А зря. Джип резко остановился в метре от меня, двери распахнулись и ко мне побежали коконы. Я тут же смахнул всю волшебную пелену с глаз, но поздно. Реальное зрение на этот раз вернулось не так быстро, поэтому я увидел, что у чуваков в руках зажаты резиновые дубинки. Все это происходило мгновенно, секунд 5-10, даже меньше, а зрение вернулось полностью только через 20. Этого было достаточно, чтобы сразу же пропустить первый удар поляшки. Острая жгучая боль прошила ногу. Я удержался и выхватил нож. Но кого я хотел им напугать? Лезвие щелкнуло, а меня принялись окучивать в пятером. Нравится было бессмысленно. Не думаю, что даже безоружный Вадим справился бы с такой ситуацией. Били меня четко и правильно. По ногам, рукам, по корпусу. Голову не трогали. Это уже радовало. Хотя боль горячими волнами расходилась по всему телу. Давно меня так не метелили в реале. Даже в юности, когда нередко приходилось пояснять всем подряд, из какого ты двора. Я даже толком не успел разглядеть своих обидчиков. В черных тактических костюмах, балаклавах. За образ не зацепиться, конечно. И сушить сейчас кого-то тоже беда. Попробуй сконцентрироваться, когда тебя в пять палок метелит Молодцы ребята, четко сработали. Хватит! Рявкнул маг, который стоял в сторонке и держал под мышкой тонкий планшет. «Конечно, я узнал этот голос. Это был один из псов игрока, но не красная шапка. Третий...» «Слов-то было!» — хмыкнул один из бойцов. «Что крутой чувак, на расстоянии силой мысли убивает, а по факту салабон какой-то потлатый!» Я убрал руки от лица, но встать не смог. По ногам хорошо прошлись суки. Меня подняли двое и прислонили к стенке. «Сергей, с вами хотят поговорить», — буркнул главарь. «Слушайте внимательно и запоминайте. Наш шеф редко когда говорит дважды». «Я весь внимание», — ответил я, сплевывая на землю накопившуюся слюну. Пес подошел ко мне поближе и вынул планшет. Включил его и принялся ковыряться в иконках. Скайп запускает. «Хот же говно!» – выругался он. «Опять этот айпад тупит!» «Вы не торопитесь, я подожду», – с кривой улыбкой пообещал я. «Убежать у меня уже не получится, ноги сильно болят». не ебала крикнул мужик, который усомнился в моей крутости. «Иначе я его тебе захлопну. Стой, жди, смотри!» Ух, какой горячий и заведенный. Самое интересное, что они даже меня обыскивать не стали. Не до того им было. Или были настолько уверены, что я приду навстречу без оружия. Конечно, в их планы не входило меня убивать. Иначе бы они взяли фомки или бейсбольные биты. А так в ход пошли универсальные демократизаторы. И не сломали ничего, внутренности не отбили. Но тело аж судорогами сводит. Может быть, они бывшие ОМОНовцы или Росгвардейцы? Для банальных бандюганов слишком хорошая подготовка. Вот, пес сделал ко мне еще один шаг и вытянул планшет. Боятся они меня, хотя тот факт, что я позволил им себя отлупить, сильно воодушевил их. И хорошо, потому что я этого просто так не оставлю. Но чувствовал ли я обиду за поражение? «Нет, это в юности ты валяешься на полу и ненавидишь всех, и в том числе себя, за то, что оказался слабее. Планируешь страшную месть или бежишь записываться в карате С возрастом подобное дерьмо проходит. Ты уже понимаешь, что просто так тебя редко когда побьют. Затрат на это. Нарваться можно только на пьяную молодежь, которой по приколу тебя толпой фигачить А тут уже взрослые разборки. Били меня за дело. За наглость в ОС и за то, что иссушил их бычару. Игрок не знал правила нашей большой игры, либо он их игнорировал отморозок морозок По идее, он должен был со всей своей шоблой поймать меня в моем сне или в лимбе, и там бы мы уже показывали друг другу, кто из нас настоящий маг. Но он по какой-то причине отказался от этой идеи и выцепил меня в реале, где я точно был слабее. Я посмотрел уставшим взглядом на планшет. Там появилось крупным планом лицо игрока, «Ну, как сказать, лицо?» «Конечно, нет. Он же не придурок, так подставляться. Наоборот, очень утонченный чертяка. Своё лицо игрок скрывал под маской из материала, похожего на войлок. Да, из него ещё валенки делают. Чёрный такой, волосатый местами. Глаза спрятаны под массивными чёрными очками, как у сварщика. Я почему-то сразу решил, что называть этого чудика игроком слишком почтительно. Сварщик. Вот кто он». В области рта этот мужик сообразил какую-то сложную конструкцию наподобие отвала паровоза, прямо как у дедушки Вейдера, а на щеках виднелись металлические сетки, под которыми прятались динамики. От устройства на рту шла парочка красных проводков, скрывающиеся под воротником тоечкой Чудовище какое-то! «Даже темные сталкеры в своих противогазах были симпатичнее. Они реально на сталкеров походили, а этот на какого-то маньяка из дешевого американского хоррора». «Здравствуйте, Сергей Викторович», — сказал он, «и я понял, что этот отвал паровоза сильно искажает его речь. Вот же хитрый гад. Да, к тому в сон не попадешь. Скрывается отлично. Да, к нашей встрече он подготовился основательно. Лучше меня». Рад вас видеть. Я улыбнулся, как и подобает идиоту во весь рот. у Вас там так светло, что вы очки носите. Не поясничайте, прошу вас. Понять эмоциональную окраску голоса я не мог. Вы? «Недавно в нашем городе, а уже успели натворить кучу дел. Поймите меня правильно, вы лишняя фигура на моей доске. Возникли из ниоткуда, и если вы не покинете игровое поле, то я могу вам гарантировать, что вы исчезнете». «Вот как», — усмехнулся я. «То есть вы не соблюдаете правил большой игры?» Рисует чужие правила, Сергей Викторович, я создаю собственные. Поверьте, вам не стоит влезать в мою игру, вы можете не дожить до ее конца. У нас здесь другой город, другой Лимб, все другое. Надеюсь, что вы уже это поняли, и здесь я решаю, кто останется, а кто выйдет. «Вы сильная фигура. Я навел о вас справки, и ваши возможности поражают, но вынужден признать, что в них много фальши и откровенной лжи. Я чувствую, что ваши способности несколько преувеличены, но я все равно считаю, что вам не место на моем поле. Поэтому я по-хорошему попрошу вас больше не соваться в наш город. Это первое». «Ага, я понял. Что дальше?» Спросил я, делая вид, что совсем согласен. «Вы отдадите нам девушку?» «Какую из?» — усмехнулся я. «У меня их много». «Ту самую, из-за которой один из моих помощников сегодня впал в трансовое состояние, и проснется он теперь не скоро». «А, ясно, про кого вы?» Я кивнул. «Тут, увы, вынужден вам отказать. Она уже де-факто в новом Ковене, так что вам придется забыть о ней и поискать другую жертву. Теперь она под моей защитой». «Вы сейчас шутите, да?» Игрок на мгновение обомлел. «Вы не в том положении, чтобы отказывать мне, или вы не осознали всей серьезности моих угроз?» «Ладно, поиграли и хватит». Гаркнул я, и никому невидимый язык Рагни обвился вокруг шеи главаря, державшего планшет. Тот удивленно посмотрел на своих помощников, захрипел и выронил гаджет. «Что за херня?» – опешил мужик, который советовал мне заткнуться. «Он, наверное, главный среди боевиков». «Я дернулся, а пес рухнул на колени. Хватка державших меня ослабла, и мне не стоило труда вырваться. Правда, ноги начали подкашиваться. Я выхватил из кармана пистолет, и боевики игрока кинулись в рассыпную. Да, не будь боль такой сильной, я бы перестрелял их всех, но сил хватило только, чтобы нажать на крючок один раз». Пуля вошла изумленному лидеру боевиков точно в лоб, и он опрокинулся на наземь, картинно взмахнув на прощание ногами в воздухе. Я повалился и сам. Стоять было просто невыносимо, о ходьбе не могло быть и речи. Пес уже не хрипел, он просто остывал в луже собственной крови. Труп. Второй мертвяк с пулей в голове валялся рядом с ним, а я подполз к планшету. Оставшиеся четыре придурка уже прыгнули в джип и дали задний ход. Перепугались так, что мало не показалось, а могли бы и задавить меня. Но страх штука такая. В панике ты вообще творишь черт знает что. А побеждает как раз тот, кто может с ней совладать и принять единственно верное решение. «Я недооценил вас, Сергей Викторович», – раздался голос игрока, когда он увидел мое лицо. «Что же?» «Я беру вас в игру. Так будет даже интереснее. Посмотрим, что у вас получится. Своё первое задание вы получите уже совсем скоро». «Иди в жопу», — сказал я. «Просто отстань от нас, иначе следующим трупом будешь ты. Ты даже не представляешь, что я делаю во снах с такими, как ты». А «Вы меня там и не найдёте, Сергей Викторович». Игрок рассмеялся. «Мне не нужны ваши сновидения. Они неинтересны и глупы. И я играю здесь. Я самый настоящий сталкер и имею эту реальность как хочу. Вы погрязли в своих сновидениях. Вам пора проснуться, Сергей. И я помогу вам прямо сейчас. Как насчет того, чтобы познакомиться с тем, что вас окружает немного поближе? Взглянуть в лицо системе. Удачи!» Связь прекратилась, а сам игрок исчез. Зато я уже слышал звук полицейских сирен. «Вот же, сволочь, он сдал меня полиции Я вытер пистолет подкладкой плаща и отбросил его в сторону ближайшего трупа, а потом попытался отползти за машину, но не тут-то было. «Это полиция! Лежать! Не двигаться! Руки за голову!» Надрывисто кричал кто-то позади меня, и я понял, что хватит строить из себя крутого. Я в этом городе новенький, как таковых связей у меня здесь нет. Поэтому я последовал приказу и очень скоро почувствовал, как мне заламывают руки, а сухой треск наручников заставил меня оценить всю серьезность текущего момента. Я осознался, только уже в нашей реальности.